Сиделка Раиса открыла Владиславу дверь, и до него сразу донеслись звонкие детские голоса. Один голос несомненно принадлежал сыну, девятилетнему Денису, второй был незнакомым, явно не Дашиным. Даше скоро должно было исполниться 15, и в последнее время Владислав редко видел дочь. Она предпочитала проводить время вне дома. "Добрый день", поздоровался он. А кто это у вас? Это моя внучка, Юленька. Пойдёмте, я вас познакомлю. Она в недавних порах часто приходит сюда вместе со мной, играет с Денисом. Возьмите. Родислав протянул Раисе конверт. Это за Июль. Лизы нет? Нет, я же вам обещала, что её не будет, улыбнулась Раиса. А Даша? Она вместе с Лизой в очереди стоит. В какой очереди? вздёрнул брови Родислав. в офис МММ. Там уже который день толпа собирается. Всё, обещают, что будут выплачивать. Господи! Родислав схватился за голову. А она что, в МММ деньги вкладывала? Да я сама только недавно узнала, с тех пор, как она в очередях этих начала стоять. Те деньги, которые вы на детей давали, она на акции МММ тратила. И каждый день подсчитывала, сколько заработала. Э, как по телевизору курс объявят, так она за блокнот хватается и считает. В феврале эти бумажки покупала, в марте, в апреле. Конечно, получилось не очень много, но всё-таки от снаты за эти месяцы вон как выросла. Почти в 70 раз вот Лиза и размечталась, сколько всего она на эти деньги купит. А теперь всё рухнуло, но она всё равно на что-то надеется. Бедная, бедная, сочувственно вздохнула сиделка. Если бы она мне сразу сказала, что собирается с МММ связываться, я бы ей сам вначале всё объяснила. А и что вы ей объяснили бы? живо заинтересовался Владислав. Ему самому реклама с Лёней Голубковым казалась дурацкой, а вся затея с пирамидами обречённой на скорый провал. Люба, как опытный экономист, была с ним полностью согласна и даже примерно подсчитала, когда именно этот провал наступит. По чаре и Тибету она ошиблась на 2 недели, а по МММ предсказала всё точно, причём задолго до того, как президент страны подписал указ о защите интересов инвесторов. Однако ему было любопытно, какие резоны могла привести обыкновенная медсестра Понимаете? Райс снова улыбнулась, мягкой, как будто слегка застенчиво. Есть определённые законы всей нашей жизни, и они всегда срабатывают, только мы не обращаем на это внимания. Наверное, потому что в каждом правиле есть исключение, и вот на эти исключения мы ориентируемся, а основную закономерность не видим или не хотим видеть. Какую закономерность? Деньги должны быть заработаны. Каждый рубль, который лежит у вас в кармане, каждая копейка должны быть получены вами в обмен на ваш труд. Тогда эти деньги принесут вам пользу. Ну, по крайней мере, не причинять вреда. А то, что вы на эти деньги купите, будет вам служить или доставит вам настоящее удовольствие. Если же деньги не заработаны, а получены просто так, Неизвестно за что, то вам гарантированы бесконечные проблемы и неприятности, и никакой радости в конечном итоге такие доходы вам не принесут. От шальных денег одна беда. Интересно вы рассуждаете, Раечка, рассмеялся Родислав. Что ж, по-вашему, выходит и в долг брать нельзя, потому что не заработано, нельзя? Тёдор ответил Раисе: "Брать в долг это неправильно. Надо уметь жить на то, что у тебя есть. Если надо, сокращать потребности, а не увеличивать их". "Но «Ну, хорошо", не сдавался Родислав, "а бизнес? Весь бизнес построен на кредитовании. Человек берёт у банка в долг, потом развивает бизнес, получает прибыль и отдаёт долг. Это тоже неправильно". "Совершенно неправильно". Нельзя строить бизнес на деньгах, которые ты ещё не заработал. Толку с такого бизнеса всё равно не будет. Одна главная боль надо зарабатывать своим трудом, откладывать, копить по копеечке, только тогда будет толк. Так мир устроен. Раечка. Мир устроен совсем иначе. Во всём мире существует кредитование бизнеса и ипотечное кредитование, во всём мире продают товары в кредит, вся планета так живёт. Ну посмотрите же вокруг. Я смотрю, усмехнулась сиделка. И то, что я вижу, меня не радует. Вы думаете, откуда берутся экономические кризисы? Именно оттуда. из кредитов, из того, что одни берут и обещают отдать больше, чем взяли, а другие на этом зарабатывают. Родислав отарапело посмотрел на неё. Уж от кого, от кого ад немолодой мед сестры он меньше всего ожидал услышать словосочетание экономический кризис. Ему стало не по себе, и он предпочёл плавно закруглиться с обсуждением неведомых ему законов мироустройства. Пойду к сыну, сказал он, проходя в комнату, из которой доносился заливистый звонкий хохот. Денис в шортиках и весёлой голубой маечке сидел в кресле-качалке, а рядом с ним, с игрушечным шприцем в руках, стояла прелестная девочка, примерно его ровесница. или чуть младше. Если Раиса обладала выраженным монголоидным типом внешности, то в Юленьке было намного больше европеоидного, а о происхождении у бабушки слегка напоминали только глаза и скулы. Больной, не капризничайте. Я должна сделать вам укол в правый верхний квадрат. То есть в квадрант ягодицы. "Да и от смеха", говорила девочка. "Вы должны обеспечить мне доступ к телу". "Что тут у вас?" изъмлённо произнёс Владислав. "Во что вы играете?" "Папа!" радостно закричал Денис. "Папа пришёл. Юлька, это мой папа, его зовут Владислав Евгеньч, а это Юлька, моя подружка". "Очень рад", серьёзно сказал Владислав, поцеловав сына и протягивая девочке руку, которую та, нисколько не смутившись, пожалуй, совсем по-взрослому, и Радислав удивился неожиданной силе её маленькой ладошки. — Я принёс вкусные пирожные. Как насчёт того, чтобы выпить чайку? — Здорово! — воскликнул мальчик, а девочка, мило улыбнувшись, сказала. — С удовольствием. — Надо же, какая воспитанная у Раисы внучка! — подумал Радислав, выкатывая кресло с Денисом в соседнюю комнату, Где Раиса накрывала стол к чаепитию. И такая взрослая. Сколько же ей лет? На вид 8-9, как Дениски. Но, может быть, она на самом деле старше? Э, сколько тебе лет, Юля? спросил он. Восемь с половиной, уточнила Юля. И во что же вы играли? В больницу. Дениска больной, а я ведь сестра, как бабушка, и я должна сделать ему внутримышечную инъекцию. Ты так много слов знаешь из медицины, осторожно заметил Родислав. И квадрант, и внутримышечная инъекция. Собираешься стать врачом? Если получится. Потупилась девочка. Но вообще-то я больше хочу стать медсестрой, как бабушка. А почему не врачом? Потому что медсестра гораздо важнее, очень серьёзно объяснила Юля. Врач только диагноз поставит и лечение назначит, а всё остальное зависит от медсестры. Я стану хорошим ведь сестрой и всю жизнь буду рядом с Дениской, буду ему помогать и лечить его. Так уж и всю жизнь, усомнился Родислав, пряча улыбку. Конечно, Юля смело посмотрела ему прямо в глаза. Мы поженимся, когда вырастем, и всю жизнь будем вместе. Э, почему вы так смеялись, когда ты собирала сделать Денису укол? Юля прыснула и смешно отвернулась. «Ну, пап, как же ты не понимаешь?» Тут же вмешался Денис. «Юлька должна была сделать мне укол в попу. А я же не могу снять штаны и лечь. Я же только сидеть могу. Вот мы и искали способ, как мне повернуться и подтянуть ноги, чтобы она своим шприцем до моей попы достала. Бы чуть со смеху не умерли, пока я в своем кресле корячился». Раиса... Строгим тоном обратился Владислав к сиделке: "Будьте любезны, надо два слова". Рейса поднялась и вышла вместе с ним в кухню. Владислав плотно притворил дверь в комнату и, оказавшись на маленькой тесной кухоньке, с негодованием посмотрел на сиделку. "Что это всё значит? В какие игры играют дети?" "Вы обыкновенные игры", Рейса безмятежно пожала плечами. Что вас не устраивает? Меня не устраивает, что мой сын играет в больницу. Он и без того неизлечимо болен. Он никогда не будет ходить без костылей, а вы поощряете игры, которые только напоминают ему о его увечье. И что это за разговоры про попу, про снять штаны и лечь? Да ещё в присутствии девочки. Вы должны заниматься воспитанием Дениса, а не его развращением. Вы не правы, Владислав Евгеньевич, мягко улыбнулась Раиса. Повторю ваши слова. Ваш сын неизлечимо болен. Он никогда не будет ходить без костылей. Так зачем делать вид, что у него всё в порядке? Он должен с раннего детства привыкнуть к тому, что его жизнь не такая, как у других, что в его жизни всегда до самой смерти будут меть сёстры, уколы, капельницы и прочие прелести, без которых не обходится ни одна человеческая жизнь. но только в его жизни это всё будет сопряжено с инвалидным креслом и невозможностью самостоятельно подставить ягодицы под укол он должен к этому привыкнуть уже сейчас привыкнуть и приспособиться и ничто не может помочь ему лучше, чем игра денису нужно не только научиться жить со своей болезнью, но и научиться не стесняться её, чтобы не было никаких комплексов Вы видите, он не может подставить попку под укол, но вместо того, чтобы сердиться, расстраиваться и лить слёзы над своим увечьем, он хохочет. А смех это очень позитивно. Вы поймите, Родислав Евгеньевич, Денис болен тяжело и неизлечимо. Это факт объективной реальности, который никто не в силах изменить. Вопрос только в том, как к этому факту относиться. как к трагедии или как к обстоятельству жизни. Я стремлюсь сделать так, чтобы Денис относился к своей болезни именно как к обстоятельству жизни, как к данности, с которой ему придется сосуществовать долгие годы. Вы хотите, чтобы всю жизнь он думал о том, какая трагедия с ним приключилась? Или чтобы он все-таки радовался жизни и постарался быть счастливым? Я не хочу, чтобы его болезнь стала для него постоянным источником страданий. Пусть он смеётся над ней и над своей неловкостью, пусть забавляется и играет, пусть привыкает к тому, что в его жизни всегда будут неудобства и сложности, и это не катастрофа, а просто данность. Дети и повеселятся вдоволь, у них будет хорошее настроение. А я потом под это настроение начну разучивать с Денисом новый комплекс упражнений для укрепления мышц рук, потому что именно сейчас в этой неправильной, на ваш взгляд, игре у него формируется понимание того, что сильные руки и плечи огромная подспорье для него. Он будет видеть цель. Более того, он сам её сформулирует. И занятия принесут куда больше пользы, чем если бы я просто сказала, что надо заниматься. Он, конечно, послушается меня, но эффект будет куда меньше. И пусть вас не волнуют разговоры насчёт попы и снятых штанов. Вы же знаете, у Дениски слабый иммунитет. Он часто болеет, и мне постоянно приходится его колоть. Он с младенчества привык к тому, что приходится перед женщиной лежать со снятыми штанишками. Для него это норма, повседневность. А вы что, хотели бы, чтобы он стеснялся и каждый укол превращался бы в целую трагедию? Это Владислав, конечно, не хотел. И хотя в глубине души он не был согласен с Раисой, Никаких аргументов против её слов он выдвинуть не смог и от этого почувствовал себя уязвлённым и почему-то виноватым. "У вас очень смешлёная внучка", пробормотал он, чтобы сменить тему разговора. "Настоящий доктор растёт". "Это правда", с довольным видом кивнула Раиса. "У неё к медицине тяга, как и у меня когда-то была". Я её потихоньку к ос новому ремесла приобщаю, учу, показываю, рассказываю. Она всё на лету схватывает. Но ваш Денис-то, конечно, на три головы выше Юленьки. В каком смысле? Да в самом прямом. Он очень способный, очень. Я же вам неоднократно об этом говорила, но вы, по-моему, внимания не обращали. У него золотая головка. Он очень сообразительный и быстро всё запоминает. Знает, кем он хочет быть? Кем? Учёным, настоящим большим учёным. Учёным, поразился Родислав, которому стало неприятно от того, что он, отец не знает, а какая-то посторонняя тётка, нанятая сиделка, знает, кем хочет стать его сынишка. В какой же области? Денис ещё не решил. Просто он сказал, что раз ему судьба послала такую болезнь, при которой он по невеле будет усидчивым и станет много читать, то ему прямая дорога в учёные. Родислав недоверчиво посмотрел на Раису. Что прямо так и сказал? Нет, конечно, рассмеялась та. Другими словами попроще, но смысл был именно таким. И что же он сам до этого додумался? Или вы помогли? — Конечно, помогла. Вы меня для того и наняли, чтобы я помогала Денису. Вот я и помогаю. И кушать, и себя обслуживать, и учиться, и правильно думать. — Радислав Евгеньевич, это, конечно, не мое дело. Я не имею права вмешиваться. Она замялась, но Радислав подбодрил ее. — Радислав. — Говорите, Раечка, не стесняйтесь. Что случилось? — Ничего не случилось, но я подумала, что если бы у вас были лишние деньги, вы могли бы подарить Денису компьютер. — Зачем? — удивился он. — За компьютерами будущее. Разве вы сами не понимаете? А работать на компьютере можно, не вставая с кресла. Это самый лучший вариант для Дениски. Пусть осваивает уже сейчас. — Да. Пусть хотя бы в игры играет, это развивает пальцы и внимание. Вы не думайте, я знаю, о чем говорю. У меня сын математик, сейчас он занимается компьютерным программированием и очень хорошо зарабатывает. Программисты будут нарасхваты, будущие Дениски можно считать обеспеченным. Я понимаю, это очень дорого, но, может быть... Радислав почувствовал, как запылали у него щеки. Лиза и Раиса до сих пор не знали, что он уволился из МВД и стал партнёром крупного бизнесмена Бегорского. Они даже не подозревают, какие у него доходы. Конечно, до настоящих доходов дело пока не дошло. Андрей Бегорский сказал, что прибыли делить будут по итогам года, не раньше. Но даже тот оклад, который теперь положили Радиславу, не шёл ни в какое сравнение с его милицейскими доходами. Сославшись на повышение в должности и солидную прибавку к зарплате, Радислав существенно увеличил выплаты на содержание детей и стал приносить Даше и Денису дорогие подарки, но по-прежнему не хотел, чтобы Лиза знала, сколько он зарабатывает. Кто знает, что придет в голову у алкоголички, если она почует запах наживы. Простенький компьютер, не новый, бывший в употреблении, вполне можно приобрести долларов за 500. Для Родислава эта пересума вполне посильная, а для Раисы, конечно, целое богатство. И почему такая простая мысль не пришла в голову ему самому? Папа, да нёсся из комнаты звонкий голосок Денис. Ты скоро? Иду, откликнулся Родислав. Он кивком дал Раисе понять, что разговор окончен, и вернулся к детям. Чаепитие было в самом разгаре. Малыши съели уже по два пирожных и примеривались к добавкам. Э, что ты хотел, сынок? Пап, ты не мог бы купить мне гантели? Родислав растерянно оглянулся на сиделку и поймал её лёгкую, удовлетворенную улыбку. Неужели она оказалась провидицей? А ведь все ее рассуждения и доводы показались ему не просто неправильными, а вздорными и странными. Неизлечимая болезнь — это безусловная трагедия, и как же иначе можно к ней относиться, как к ней к трагедии? Гантели? — Радислав постарался разыграть удивление. — Зачем они тебе? — Мне нужны сильные руки. Мы тут с Юлькой поиграли в больницу, и я понял, что нужно тренировать руки. чтобы легче было поворачиваться. Пап, если это очень дорого, то не нужно, тут же добавил мальчик и застенчиво улыбнулся. Может, есть какие-нибудь совсем дешёвые? Ну что ты, торопливо ответил Родислав. Разумеется, я куплю тебе гантели. Только знаешь, взгляд Дениса внезапно потух. Ты мне их сам купи, ладно? Маме денег не давай. Почему? Она всё пропьёт, я знаю. Что ты такое говоришь, сынок? испугался Владислав. Я знаю, твёрдо повторил мальчик, уткнувшись глазами в тарелку с недоеденным третьим пирожным. Или пропьёт, или на акции стратит, и Дашке не давай. Ну почему? Даша что, тоже пропьёт? Сердито спросил Родислав, которому совершенно не понравилась такая недетская осведомлённость девятилетнего сына. Дашка меня не любит. Она деньги на себя и тратит, купить какую-нибудь девчачью дрябидень. Денис, ну как так можно? возмутился Родислав. Почему ты решил, что Даша тебя не любит? Она твоя сестра, и, конечно же, она очень тебя любит, даже не сомневайся. Я не споткнул, на отца серьёзные глаза, посмотрел внимательно, подумал и бнолся. Дашка мне сама говорила, что терпеть меня не может, потому что из-за меня у неё детства не было. Честное слово, она так говорила. Просто ты не знаешь, потому что не слышал, а я слышал. Она меня не любит и обзывает по всякому. Маму она тоже не любит и тоже обзывает. Родислав бросил настороженный взгляд на Раису. Та незаметно кивнула, мол, так и есть. Все правда. Он придвинул стул вплотную к креслу Дениса, сел и крепко обнял мальчика, прижав его голову к своему плечу. «Сынок, мама и Даша — женщины. А с женщинами никогда не знаешь, кого на самом деле они любят, а кого нет. Они никогда не говорят правду, потому что они так устроены». Женщина почти всегда скрывает свою любовь и часто специально говорит мужчине, что не любит его, чтобы он не догадался, как на самом деле сильно она его любит. Понимаешь? Нет. А зачем они скрывают и врут? Не знаю, с улыбкой вздохнул Владислав. Они так устроены. Не надо обращать внимание на то, что они говорят. Надо обращать внимание только на то, что они делают. Ведь Даша «Заботится о тебе, правда? Возит тебя на прогулки, покупает тебе книжки, кормит тебя, когда тёти Рая нет». «Правда», — согласился Денис. «Ну вот видишь, если судить по её поступкам, то она тебя очень любит. А на то, что она говорит, наплюй и забудь, у неё просто такой характер». «Честно», — Денис вскинул на отца засиявшие глаза, — Она меня любит и маму тоже, честно, уверенно ответил Родислав. Сердце у него ныло. Он и сам чувствовал, что в отношениях Даши и Дениса далеко не всё в порядке, но постоянно утешал себя трусливой мыслью, что ему просто кажется. Не может сестра так яростно ненавидеть родного брата, ведь Денис-то не сделал ей ничего плохого, ничем её не обидел и вообще, разве можно не любить такого чудесного Так был солнечный и светлый мальчик. Раньше, когда Даша бывала груба и резка с братиком, а случалось это постоянно, Родислав списывал всё на её возраст: маленькая ещё глупая. Потом у Даши был пубертатный период, когда у всех детей обычно портится характер, и снова Родислав находил тысячу и одну причину и беспокоиться об отношении к своих внебрачных детей. Теперь же, когда Даше на днях должно исполниться 15, невозможно было отыскать оправдание тому, что она открыто в глаза говорит Дениски такие страшные слова. То, что она грубит матери, тоже плохо. Родислав собрался уходить, и Раиса проводила его до двери. Скажите то, что рассказал Денис про Дашу. Это правда? спросил он. Правда? грустно подтвердила Раиса. Даша очень сложная девочка, нервная, грубая. Денис ещё смягчил краски. На самом деле всё куда хуже, чем вы можете себе представить. Вы ведь приходите, когда Лизы нет, да и Дашу редко видите. Она вас не особенно привычает, как я заметила. И тоже старается уйти из дома, когда вы нас навещаете. Вот вы ничего и не видели. Но почему же вы мне ничего не говорили? Почему скрывали? Любовь Николавна запретила мне рассказывать вам то, что может вас огорчить. Она очень вас бережёт, усмехнулась Раиз. Каждый раз, когда мы с ней встречаемся, она мне напоминает об этом. Родислава замутила. Как же так вышло, что его жена, его любаша, встречается с сиделкой его внебрачного сына, чтобы заплатить ей за услуги и просить не расстраивать его? Это абсурд. Это сюрреализм какой-то, театр теней. Ведь всё началось с ерунды, с того, что он когда-то 16 лет назад рассказал Любе о беременности Лизы и робко высказал предположение о том, Что ему надо бы давать любовнице деньги на усиленное питание. Как давно это было? И это казалось такой мелочью. Во что же это вылилось? В то, что у него двое внебрачных детей, которых нужно содержать за счёт бюджета семьи Романовых, и пьющая бывшая любовница, которую невозможно бросить на произвол судьбы, потому что она мать этих детей. В то Что сестра его жены на протяжении нескольких лет оплачивала сиделку для Дениса, а Люба сама, если Родислав был занят, возила эти деньги Раисе. Слава богу, хоть сейчас они отказались от Тамариной помощи. Маленький пушистый щенок, неуклюжий и игривый, вырос, заматерел и превратился в огромного, вечно голодного пса с острыми большими клыками. и злобно горящими глазами, который того и гляди вцепится тебе в глотку. — Что же делать? — растерянно спросил он совсем по-детски. — Я не знаю, — тихо ответила Раиса. — Я не специалист в семейных отношениях. Моя задача — Денис, и я стараюсь сделать все, чтобы окружить его любовью и лаской, которых ему не дают ни мать, ни сестра. Кстати, Родислав Евгеньевич, раз уж мы с вами заговорили о Лизе, то позволю себе заметить. Впрочем, я понимаю, что это не моё дело и не гожу мне в это лезть. Говорите, Раиса, говорите, подбодрил её Родислав. Вам не кажется, что Лиза нуждается в лечении? Если раньше речь шла о бытовом пьянстве, то теперь мне думается, впору подумать о самом настоящем алкоголизме. Ну что же делать, повторил Родислав. Я ведь не могу насильно заставить её лечиться. Как вы считаете, она сама понимает, что слишком много пьёт? Родислав Евгеньевич, если бы Лиза это понимала, я бы не вела с вами этот разговор. В том-то и дело, что она, как настоящий алкоголик, ничего этого не видит и не понимает. Я пыталась говорить с её матерью, но всё бесполезно. Мать плачет, причитает и ругает вас. Она считает вас источником всех бед ее дочери. Ничего конструктивного я от нее добиться не смогла. Я пыталась говорить и с самой Лизой, но у нее один ответ. Вас наняли с Дениской сидеть, вот и сидите и не суйтесь, куда вас не просят. Но она же пропивает те деньги, которые вы даете на детей. Хорошо, если вы привозите деньги... и отдаете их мне. Тогда я быстрее бегу в магазин и покупаю самое необходимое — одежду, продукты, книги, констовары и все прочее. Но если деньги попадают в руки Лизи, то можно заранее быть уверенным, что дети их не увидят. А теперь еще акции эти. Разве так может продолжаться?» «Я подумаю над вашими словами», — уклончиво ответил он, «и постараюсь отдавать деньги лично вам в руки». Ну вот, еще один пушистый и шкодливый щенок превратился в страшного прожорливого пса. Каким романтичным когда-то казался ему вечер, проведенный в постели с Лизой, когда рядом стояли бутылка коньячку и коробочка конфет, какой милой представлялась ему ее любовь к шампанскому, какой очаровательной выглядела Лиза, когда позволяла себе немного выпить, какой раскованный, радостный, искрящийся. И во что это вылилось? Лиза превратилась в худую, измождённую, вечно растрёпанную бабу с красными глазами и длинным острым носом, с неприятным, визгливым, каким-то сеповатым голосом, злую и постоянно чем-то недовольную и почти постоянно нетрезвую. Лизу надо лечить, это очевидно. Но надо лечить и соседа Геннадия, иначе не ровен час, дело может закончиться трагедией. Как это устроить? Теперь не советская власть, теперь без согласия больного никакого лечения не будет, если этот больной не совершает общественно опасных действий. Ни Лиза, ни Геннадий на лечение добровольно не согласятся, Значит, придётся терпеть и приспосабливаться, прятать от Лизы деньги, укрывать у себя Ларису и Татьяну Фёдоровну, которая в последнее время здорово сдала. Часто и тяжело болеет, и Любе приходится с ней возиться, организовывать врачей, больницы и лекарства. С лекарствами совсем тяжело. В аптеках ничего нет, в больницах тоже. Всё надо доставать самим. Хорошо ещё, что есть Аэлла со своими связями и возможностями. Когда-то много лет назад они с любой промолчали, позволили невинному человеку оказаться на скамье подсудимых, и теперь огромный зубастый кабель злобно лает у них под дверью и требует мяса, мяса, мяса. Этих кровожадных псов вокруг них целая стая, и в любую минуту они могут порвать их с любой в мелкие клочья. Как же так вышло? Почему? Кто в этом виноват?